Глава 10. Август 2018 года. София и Шон приходят в квартиру Кирианы в 8 часов вечера с бутылкой холодного вина в руках. В квартире стеклянные раздвижные двери почти во всю ширину гостиной. И они обращены прямо к заходящему солнцу. В комнате жарко и душно. Большой хромированный вентилятор с проводом, вставленным в розетку в стене, даёт не слишком большое облегчение. Извините, говорит она Софии Шону. Солнечный день здесь очень жарко. Зной остаётся как будто в ловушке. Давайте лучше посидим на балконе, предлагает она. На балконе стоит плетёный диван, на столе чипсы в мисках, бокалы для вина и свеча в кувшине. Первый садится Софи, за ней Шон. Вид на лес прекрасен. Небо бирюзовое с коралловыми прожилками, из тени выглядывает бледный полумесяц. Какая красота! говорит Софи. Совершенно другой мир, не то, что в нашем коттедже. Да, коттедж красивый, но видов из него нет. Но опять же, у вас там не жарко. Кириана наливает вино в три бокала и поднимает свой, повернувшись к Шон. За встречу, говорит она. За моего пятого директора. И за вас тоже, Софи. За мою первую, любимую, вторую половинку директора. Мы первая пара, не состоящая в браке. — спрашивает Софи. — Да, первая. — Это скандально? — уточняет Софи. — О, боже, нет. Может быть, лет двадцать назад это вызвало бы вопросы и порицания, но не сейчас. По-моему, сейчас такие вещи никого не волнуют. И, кстати, Хасинта Крофт, ваша предшественница Шон, приехала сюда замужней женщиной, а уехала одна, и её муж сделал ноги. Один из тех случаев... Ну, я только выскочу за пинтой молока. Никто так и не узнал почему. В значительной степени из-за этого она и ушла из-за разразившегося скандала. Так что нет. Вам здесь никто не будет перемывать косточки, это я вам обещаю. Некоторое время они болтают о первом дне Шона на работе, о школе, в которой он преподавал в Льюишеме, о различиях между Лондоном и Суреем, между двумя школами. Внезапно Кириана поворачивается к Софии и говорит: "Питер Дутье сообщил мне, что вы писатель, Софи. Детективные романы", сказал он. "Да", улыбается Софи. "Хотя я сомневаюсь, что вы их читали. Они на любителя, но очень популярны в Скандинавии". Она смеётся тем смехом, каким всегда смеётся, когда ей приходится объяснять людям, почему они, вероятно, никогда о ней не слышали. «Я рассказала о вас своей дочери», — говорит Кириана. «В нашей семье она главный читатель. Не я. Думаю, она могла даже заказать одну из ваших книг. Ещё раз, как они называются?» «Серия называется «Детективное агентство Хизер Грин». Я пишу под псевдонимом П. Дж. Фокс». «Кстати», — говорит Кириана, «если вам нужно вдохновение для ваших книг, могу рассказать вам несколько историй об этом месте». В смысле, жутких при жутких, от которых волосы встают дыбом. Только за прошлый год мы дважды приглашали сюда полицию, и они прочёсывали лес в поисках пропавших без вести людей. Софи вспоминает заброшенный особняк за лесом. «Вот это да», — говорит она. «И что случилось?» Кириана смотрит на Шона и говорит, «М, наверное, это немного бестактно, а может и нет». Но она искоса бросает на Софи взгляд, который говорит ей, что ещё будет другой раз. На следующий день Софи встаёт вместе с Шоном в шесть часов утра, и они вместе завтракают на открытом воздухе. Сквозь кроны деревьев на скатерть падают золотые лучи. И ещё одного из прекрасных последних августовских дней. «Какие у тебя планы на сегодня?» — спрашивает Шон, собирая тарелки и столовые приборы и складывая их вместе. «Пойдёшь на очередную грандиозную прогулку?» «Нет», — отвечает она, — «не сегодня. Я подумала...» Что сегодня мне хочется познакомиться с деревней. Может, пообедаю в печально известном пабе Лебедь и утки. Постараюсь составить тебе компанию, обещает Шон. Это было бы мило с твоей стороны. Шон уходит, а Софи некоторое время распаковывает коробки с вещами. Затем она делает себе ещё одну чашку кофе, ставит на кухонный стол ноутбук и отвечает на электронные письма. Через неделю она в роли Пэт Джеф Фокса летит в Данию. на фестиваль писателей-детективов. В её программу в последнюю минуту внесены некоторые дополнения, в том числе интервью телеканалу, что означает, что перед отлётом ей нужно что-то сделать со своими волосами. Может, стоит на денёк съездить в Лондон, навестить своего стилиста, может даже пообедать с кем-нибудь, посмотреть, вдруг кто-то из издателей будет рад её видеть. Такая перспектива мгновенно воодушевляет её. После какое-то время она открывает на ноутбуке файл с текстом своей последней книги. Она не просматривала его несколько последних дней. Жизнь была сплошной упаковкой и распаковкой вещей, прощаниями и приветствиями. Ей было просто не до работы, но теперь безделью нет оправдания. К хвост последнего абзаца тупо смотрит на неё. Нечто такое, что она написала в другом мире, в Лондоне. Когда у неё был бойфренд, который преподавал в средней школе в Льюишеме, когда переезд в Суррей был скорее обычной датой в её ежедневнике, нежели её реальностью. Она пару секунд смотрит на абзац, затем прокручивает оставшуюся часть главы вверх, пытаясь снова стать лондонской Софи, но никак не может этого сделать. Вместо этого она открывает браузер и набирает в поисковой строке слова Maple House и пропавший человек. Затем устанавливает фильтр для новостей и нажимает на первую ссылку в результатах. Местные родители-подростки всё ещё остаются пропавшими без вести после вечеринки в пабе. Жительница Апфил Коман Ким Нокс, 39 лет, сообщила об исчезновении своей дочери, 19-летней Талулы Мюррей, и её парня Зака Алистера, также 19 лет. которых не видели с раннего утра субботы. Мюррей и Алистер, у которых есть годовалый сын, провели предыдущий вечер в пабе «Лебедь и утки», после чего местная знакомая отвезла их в частный дом недалеко от Аплифолт, где они до трёх часов ночи веселились с друзьями, бывшими учащимися школы Мэйпл Хаус. По словам тех же друзей, они ушли, чтобы поймать до дома такси, однако домой так и не вернулись. Если кто-то располагает информацией об их местонахождении, убедительная просьба связаться с детективами полицейского участка Ментена. Софи чувствует, как по её спине пробегает холодок. Она щёлкает по остальным ссылкам в поисках обновлений, но ничего не может найти, только разные версии одного и того же репортажа, опубликованного в местной газете. Тогда она гуглит слова Kim Knox и Upfield Common. В тотчас появляются несколько ссылок, в том числе пара на деревенский информационный бюллетень под названием «Апфелская газета». Одна статья в нём посвящена траурным церемониям, проведённым в июне по случаю годовщины исчезновения Талулы и Зака. В статье прилагается снимок. «Симпатичная женщина с тёмными волосами средней длины в длинном цветастом платье на пуговицах спереди». и в чёрных армейских ботинках. Держит за руку очень маленького мальчика, тоже тёмно-волосого, сжимающего в ручонке розовую розу. Рядом с женщиной стоит мальчик-подросток. В тёмной рубашке и камуфляжных штанах. Он очень похож на неё. За ними море лиц. Много молодёжи. Ким Нокс, 40 лет, из Гейбл Клоуз. «Апфилд Коммон». В субботу вечером провела по деревне процессию с зажжёнными свечами по случаю первой годовщины исчезновения своей дочери Талулы Мьюры, которой в марте должно было исполниться 20 лет. Во время церемонии также почтили память Зака Алистера, партнёра Талулы, и отца её сына, которому в марте также должно было исполниться 20 лет. Шествие началось на деревенской площади и завершилось в часовне Святой Невесты. где хор местной средней школы, в которой Талула училась до 2016 года, исполнил песни надежды и памяти. Талула изучала социальную работу в Ментонском колледже, но исчезла в июне прошлого года после ночи, проведённой в доме подруги. Другая ссылка ведёт к Софи к статье, опубликованной за 3 месяца до этого, о церемонии посадки розового дерева в день двадцатилетия Талулы в марте. Розовое дерево, австралийская кустовая роза под названием Талула, было посажено за автобусной остановкой на деревенской площади, где Ким Нокс из окна наблюдала за своей дочерью, пока та ждала автобус, который должен был отвезти её в колледж. Софи отворачивается от экрана. Она представляет себе эту женщину. Вот она. Отодвинув занавеску, смотрит через улицу в надежде увидеть тень пропавшего ребёнка. и вместо этого видит розу, и по её спине пробегает хладок ужаса.